Ну так я тебе говорю, что на этом вопросе я промучился ужасно долго, так что ужасно стыдно мне стало, когда я наконец догадался, вдруг как-то, что не только его не покоробило бы, но даже и в голову бы ему не пришло, что это не монументально, и даже не понял бы он совсем, чего тут коробится. И уж если б только не было ему другой дороги, то задушил бы так, что и пикнуть бы не дал. Без всякой задумчивости. Ну и я вышел из задумчивости, задушил, по примеру, авторитета. И это точь-в-точь точь так и было. Тебе смешно? Да, Соня. Тут всего смешнее то, что, может, именно оно так и было. Соне вовсе не было смешно. Вы лучше говорите мне прямо, без примеров. «Еще робче чуть слышно» попросила она. Он поворотился к ней, грустно посмотрел на нее и взял ее за руки. «Ты опять права, Соня». «Это все ведь вздор, почти одна болтовня. Видишь, ты ведь знаешь, что у матери моей почти ничего нет. Сестра получила воспитание случайно и осуждена таскаться в гувернантках. Все их надежды были на одного меня». «Я учился, но содержать себя в университете не мог и на время принужден был выйти. Если бы даже и так тянулось сто лет через десять, через двенадцать, если бы обернулись хорошо обстоятельства, я все-таки мог надеяться стать каким-нибудь учителем или чиновником с тысячу рублями жалования». Он говорил, как будто заученное. А к тому времени мать высохла бы от заботы от горя, и мне все-таки не удалось бы успокоить ее, а сестра, но с сестрой могло бы еще и хуже случиться. Да и что за охота всю жизнь мимо всего проходить и от всего отвертываться? Про мать забыть о сестренную обиду, например, почтительно перенести для чего? Для того, чтоб их сохранив, новых нажить, жену до да детей и тоже потом без гроша и без куска оставить. Но, ну, вот я и решил, завладев старухиными деньгами, употребить их на мои первые годы, не мучая мать на обеспечение себя в университете, на первые шаги после университета, и сделать все это широко, радикально, так уж, чтобы совершенно всю новую карьеру устроить и на новую независимую дорогу стать. Ну, ну, вот и все. Но разумеется, что я убил старуху, это я худо сделал, ну и довольно В каком-то бессилии дотащился он до конца рассказа и поник головой. «Ох, это не то, не то!» — в тоске восклицала Соня. «Разве можно так? Нет, это не так, не так!» «Сама видишь, что не так, а я ведь искренно рассказал правду». «Да какая же это правда, у Господи?» «Я ведь только вошь убил Соня, бесполезную, гадкую, зловредную». «Это человек-то вошь!» «Да ведь и я знаю, что не вошь», — ответил он, странно смотря на неё. «А впрочем, я вру, Соня», — прибавил он. «Давно уже вру. Это все не то, ты справедливо говоришь. Совсем, совсем тут другие причины. Я давно ни с кем не говорил, Соня. Голова у меня теперь очень болит». Глаза его горели лихорадочным огнем. Он почти начинал бредить. Беспокойная улыбка бродила на его губах. Сквозь возбужденное состояние духа уже проглядывало страшное бессилие. Соня поняла, как он мучается. У ней тоже голова начинала кружиться, и странно он так говорил, как будто и понятно что-то. Но... Но как же, как же, о Господи? И она ломала руки в отчаянии. «Нет, Соня, это не то», — начал он опять, вдруг поднимая голову, как будто внезапный поворот мыслей поразил и вновь возбудил его. «Это не то». «А лучше предположи, да, это действительно лучше. Предположи, что я самолюбив, завистлив, зол, мерзок, мстителен, ну и, пожалуй, еще склонен к сумасшествию. Уж пусть все за раз. Про сумасшествие-то говорили прежде. Я заметил. Я вот тебе сказал, Давичи, что в университете себя содержать не мог. А знаешь ли ты, что я, может, и мог?» Мать прислала бы, чтобы внести, что надо, а на сапоги, платье и на хлеб я бы и сам заработал, наверное. Уроки выходили, по полтиннику предлагали. Работает же Разумихин. Да я злился и не захотел. Именно злился. Это слово хорошее.